Стрелка Васильевского острова и Казанский собор. Джакомо кваренги автор первого проекта каменной биржи на Стрелке Васильевского острова, развернул свое здание фасадом на Зимний дворец. Он не учел необычайную ширь между Петропавловской, Зимним дворцом и обустраиваемым местом. А ведь это – главная водная площадь города. Поворот в сторону Зимнего дворца у Кваренге можно рассматривать как поклон в адрес Екатерины Великой. Просвещение просвещением, но художественную лесть никто не отменял. А Тома де Тамон, перестраивавший биржу из кирпичей здания Кваренге за год до приезда Пушкина, работал уже в условиях Александровской оттепели, и фасад здания можно было смело поворачивать куда угодно. По легенде, идея ансамбля пришла к архитектору за утренним кофе после бессонной ночи. Архитектор никак не мог придумать оптимальный вид стрелки Васильевского острова и очень плохо спал по ночам. Как-то утром в дверь постучалась жена и внесла на овальном подносе кофейник в центре и две чашки по бокам. И Жан-Франсуа Тамадетамон вскочил точно как Сергей Львович летом 1811 года. В кофейнике он внезапно увидел будущую биржу и в чашках по бокам две ростральные колонны. Плюс овальный спуск к Неве. Пейте кофе по утрам, и вы увидите грядущее. И в этом же знаковом для архитектуре города и усадьбы Пушкина году возводится одна из главных эстетических составляющих столицы доминанта Невского проспекта – Казанский собор. В течение полувека это будет самый крупный собор в Петербурге с 56 колоннами из розового гранита. Строился собор по повелению императора Павла I – На том месте Невского проспекта, где находилась церковь Рождества Богородицы с чудотворной иконой Казанской Божьей Матери. Церкви не повезло. Именно в ней, в конце июня 1762 года, члены Сената и Синода присягнули Екатерине II. Павел, пытавшийся убрать из памяти народной все, что связано с воцарением его матери, постановил церковь эту снести, а на ее месте построить Большой кафедральный собор Санкт-Петербурга, да какой а похожий на храм святого Петра в Риме. В год рождения Пушкина провели тендер. Тамада Тамон и Чарльз Камерон выполнили эскизы, и Павел, скрипя сердце, выбрал проект Камерона, который в свое время был обласкан Екатериной. Если бы этот собор был построен, весь Невский проспект пришлось бы перестраивать под него. Человек, выходящий из сегодняшнего дома книги со стаканчиком кофе, увидав собор Чарльза Камерона, обязательно вздрагивал бы и проливал себе кофе на брюки. Таков уж был вид этого громадного собора, ни разу не дружествен. Но через пару недель к Павлу прибежал взволнованный граф Строганов с чертежом в руках. «Вот!» – кричал граф, тоже, кстати, Александр Сергеевич. «Вот что придумал мой бывший крепостной!» Павел тут же отказывает Камерону и утверждает проект молодого русского архитектора Андрея Воронихина. Собор Воронихина, напротив, очень тактично вписался в уже имевшуюся архитектуру Невского проспекта. Через 10 лет, 15 сентября 1811 года, В день коронации нового императора собор был построен и освящен. Пушкин наверняка присутствовал при этом знаменательном событии Это был первый опыт монументального строительства в XIX веке. Именно возведение Казанского собора положило дорогу по следующему преображению города. Так же, как и приезд Пушкина в Петербург, проложил дорогу новому русскому языку, и сознанию. Еще одно здание, построенное в 1811 году тем же Андреем Воронихиным, Горный институт, мощное сооружение, усиленное двумя скульптурными группами. Перестраивалось из здания адмиралтейства. Город менял свой облик. Тем временем публикуется список принятых в лицей. Пушкин под номером 14. Таким же будет номер его комнаты, и подписывать свои первые стихотворения он часто будет числом 14. «Ветрен и легкомыслен» напишут в первой характеристике поэта, но, во-первых, ветренность ветренности рознь, а во-вторых, в городе-на-неве вообще хорошо с ветром, так что Пушкин своей ветренностью вполне пришелся ко двору Петербурга. Первый раз Александр с будущими одноклассниками приехал в Царское село 9 октября. И занятия с Куницыным и Кайдановым начались уже на следующий день, за 9 дней до открытия лицея. Директор Малиновский пишет Разумовскому, что лицеисты одеты в казенные сюртуки так как многие приличной одежды не имели. Не мудрено, что вдовствующая императрица Мария Федоровна отказала императору, когда тот просил направить в лицей братьев. Сергей Львович не ходил, а летал, и на новое обмундирование не надо тратиться.